Глава 10. Куб Галея, который располагался между Таганкой и фортовом, не понравился Гурову с первого взгляда. Это был старинный двухэтажный особняк, отгороженный от общей суеты витой чугунной ограды и двумя рядами старых раскидистых лип. Со стороны строение казалось неживым и слегка запущенным, так же как и двор, усаженный деревьями. Однако над воротами, оборудованными механизмом для автоматического открытия, была укреплена видеокамера, бесстрастно фиксирующая все, что попадало в ее поле зрения. Судя по всему, пройти в дом просто так на халяву было нереально. Еще не начинало смеркаться, и огней в домах не зажигали. Трудно было понять, происходит ли что-нибудь в особняке, есть ли там какая-нибудь жизнь. Гуров, Корячко и Кувшинников наблюдали за объектом издали, сидя в машине и рассматривая дом и двор в бинокле. Они специально приехали пораньше, чтобы посмотреть, кто посещает клуб Галея, и в соответствии с полученной информацией выработать окончательный план действий. Об их вывозке в известность был поставлен только генерал Орлов. Он же выделил им автомобиль-фургон, закамуфлированный под транспорт городских электросетей. Больше в управлении никто не знал, куда отправились Гуров и Кричко. На этом настоял Гуров. Раз инициатива наказуема, будем маскироваться. Прикинемся сучком. Никому ни слова. Я перестаю понимать, где нахожусь. Среди друзей или врагов. Если вы понимаете больше меня, растолкуйте. Буду очень благодарен. «Но пока мне не ясно, почему за мной охотятся с автоматами, и я же оказываюсь виноват». «Скажи спасибо, что вас под суд не отдали», – рассердился генерал. «Запросто могли квалифицировать как превышение полномочий, а вас даже от дела не отстранили. И ты еще спрашиваешь, среди друзей ты или нет». Несмотря на свою отповедь, идею Гурова он поддержал. Не даже автомобиль распорядился выделить для Кувшиникова лично, не вдаваясь в детали. Теперь они прели в этом фургоне, рассматривали особняк в бинокль и дожидались темноты. Через полтора часа наблюдений Гуров счел нужным подвести некоторые дони. «Интересное получается кино», – сказал он в очередной раз, откладывая бинокль. «Вообще-то мне всегда казалось, что клуб – это некое место, где собираются люди. Мы с вами сидим уже черт знает сколько, а в это место ни одна собака даже носа не сунула. Ворота на замке, окна темны, движения во дворе не видно. Не кажется вам, что это откровенная западня?» «Западня не бывает откровенной», – возразил Кувшинников. «А место действительно тихое. Придушить тут человека можно в два счета. Никто и не почешется». «Думаешь, до этого дело дойдет?» – спросил Гуров. Пока своими глазами не увидел, не думал, а теперь уверен. Сначала, конечно, у меня постараются выпытать, что за друзья рассказали мне про советскую родину и что именно рассказали, а потом... В таком случае, как только стемнеет, направляемся к воротам вдвоем, заявил Гуров. Действительно, тебя не предупреждали, чтобы ты приходил один. И они будут вынуждены принять обоих, вот увидите. Пока они будут с нами возиться, Стас изыщет возможность проникнуть на территорию своими силами и по возможности будет отслеживать ситуацию. «Если мы окажемся в пиковом положении, у нас, по крайней мере, будет призрачная надежда, что ты где-то рядом». «А что мы будем внутри делать?» – спросил Кувшинников. «Вы себе как представляете?» «Сначала прикинемся чайниками», – сказал Гуров. «Будем тянуть резину, пока вопрос с теплоходом хоть немного не прояснится. Когда будем уверены, что ниточка в наших руках, нужно будет постараться взять кого-то из этой компании, то есть практически поменяться ролями. Это не они нам должны задавать вопросы, а мы им». «Ладно, только тогда вы меня не останавливаете, вдруг сказал Кувшинников. «Вы мой приятель, который вообще ничего не знает. Пошел со мной просто потому, что я попросил. Стоите рядом и ничего не понимаете. Я буду ломать комедию, пока они сами не проговорятся. Я на это мастер. А уж когда посчитаете, что выяснили мы достаточно, чтобы брать языка, вы тогда покашляете, что ли?» «Оружие с собой не берем», – категорически заявил Гуров. «Нас не должны ни в чем заподозрить. Все оружие оставляем Стасу. То же самое с документами». Снова потянулись долгие минуты ожидания. Лишь когда вдоль переулка затеплились фонари, в особняке на первом этаже наконец-то вспыхнуло окно на первом этаже. «Пора», — сказал Гуров. Они заперли машину, разделились и пошли к особняку. Отдельно Гуров с Кувшинниковым и отдельно Кричко. Последний сразу же растворился в темноте, и Гурову только и оставалось молиться в душе, что друг его будет достаточно благоразумен. Вдвоем они подошли к чугунным воротам, сквозь прутья которых просматривались таинственные тени деревьев на асфальтовых дорожках. Нашли кнопку звонка и позвонили. Почти сразу же ожил спрятанный где-то динамик. Спокойный размеренный голос поинтересовался, кто они такие и что им нужно. Заикаясь и мямля, Кувшинников кое-как объяснил цель своего визита. Его терпеливо слушали, пока он не упомянул имя Велес. «А кто это с вами?» – строго спросил голос. Кувшиников с первобытным страхом уставился прямо в объектив видеокамеры и подобострастно принялся объяснять, что чувствует себя не совсем в своей тарелке, поэтому взял с собой товарища. Он запутался в собственных объяснениях, но, как и предполагал Гуров, в доме сочли необходимым впустить обоих. Ворота автоматически отворились, а потом с легким стуком закрылись за гостями. Гуров и Кувшинников направились к дому. Возле крыльца фонари не горели, и они не сразу заметили встречающего их человека. Но затем Гуров различил невысокую фигуру человека в костюме и вопросительно посмотрел на своего спутника. Кувшинников еле заметно кивнул, значит, это был тот самый человек, что назначил ему встречу. «Прошу, господа», — сказал человек, выступая из темноты, — «мы вас уже давно ждем». Он показал рукой на двери. Гуров и Кувшинников вошли. Перед ними была небольшая комната, уставленная аппаратурой. Одну стену занимали мониторы, на которых высвечивались различные участки территории особняка и некоторые помещения. Правда, половина мониторов не была включена, а на включенных наблюдалось удивительное безлюдие, из чего Гуров заключил, что в здании, скорее всего, никого кроме них нет. Тем не менее, за мониторами наблюдали. Двое человек, один в комбинезоне со множеством накладных карманчиков и надписи латинскими буквами, а второй в темно-синем пиджаке и белых брюках, похожий на стареющего плейбоя, сидел за круглым столиком, по которому были разбросаны игральные карты. Еще там стояла бутылка виски и несколько бокалов. Однако уровень жидкости в бутылке понизился совсем немного по сравнению с изначальным, из чего Гуров заключил, что все здесь в здравом имея твердой памяти. Гости привлекли особое внимание. После того, как Гуров и Кувшинников перешагнули через порог, их долго и придирчиво осматривали, а потом человек, сопровождавший их, объявил. Ну так, господа, думаю, пришло время знакомиться. Это тот самый господин, имеющий долю в фармацевтическом бизнесе, которого очень интересуют проблемы речных круизов. Его друга я совсем не знаю, но полагаю, что это белое пятно будет ликвидировано в самое ближайшее время. От слова «ликвидировано» у Гурова мурашки пробежали по спине, но он не подал виду и сказал... «Честно говоря, у меня бизнес совсем другой, и речными круизами я не увлекаюсь, а со своим другом я отправился лишь потому, что никому не доверяю». И его говорил идти в одиночку. «Он человек непрактичный, и обопошть его ничего не стоит. Да если честно, я и сейчас вам не верю. Кто вы такие? Для чего вам понадобился мой друг? Чего вы хотите?» Гуров говорил с напором, изображая из себя человека, который абсолютно убежден в своей правоте. Кувшиников ему подыгрывал. На его лице нарисовалась мучительная гримаса, свидетельствующая о том, что ему очень стыдно за невыдержанность друга. Хозяева переглянулись. «Простите, вы, кажется, не совсем верно поняли своего друга», сказал тот, что встретил их на крыльце. «Это не мы хотим, это он хотел узнать побольше о Круизе. Я просто предложил ему». «Хорошо», перебил его Гуров. «Если дело в этом, излагайте, не будем терять времени». «Нет, простите, но пока мы не узнаем, с кем имеем дело...» «Меня, кстати, зовут Игорем Петровичем». «Это Владимир Корнеевич». «Это Дима». «А Велес?» Робко спросил Кувшинников. «Велес — это что-то вроде пароля», слегка улыбнулся Игорь Петрович. «Для своих, для членов клуба Галея. «Что-то тихо у вас в клубе», – недружелюбно заметил Гуров. «Мы предпочитаем тишину», – многозначительно сказал Игорь Петрович. «И не любим тех, кто поднимает волну». «Так как вас зовут, господа?» «Меня зовут Григорий Васильевич Савенко», – торопливо сказал Кувшинников. «Мой друг – Флаксин Иван Сергеевич». «Ну что же, вот и познакомились», – заключил Игорь Петрович. «Присаживайтесь, господа, выпьем, перекинемся в картишке. В очко играете?» «У вас тут игорный дом, что ли?» – подозрительно спросил Гуров. «Ну что вы, какой игорный дом?» – с негодованием ответил Игорь Петрович. «Кстати, вы первоначально правильно заметили. Сейчас этот дом практически пуст. Идет ремонт. Кроме нас здесь никого нет. Торопиться некуда. Нам никто не помешает. Давайте присядем и поговорим по душам». Теперь в его интонациях звучала хорошо завуалированная угроза. Гуров понял, что все-таки они не зря сюда пришли. История с речным лайнером завязывалась в очень хитрый узел. Гуров с наигранным сомнением посмотрел на Кувшиникова. «Хорошо, мы присядем», — согласился он. «Только мой друг с вами играть не станет, за него сыграю я». Сердито сопя, он уселся за стол, кто-то налил ему виски. Человек в комбинезоне, которого отрекомендовали как Диму, глядя Гуру в глаза, начал сдавать карты. «Так что за друзья просветили вас насчет советской родины», — Григорий Васильевич. Вдруг спросил Игорь Петрович. «Здесь вы можете назвать их совершенно спокойно. Если они действительно поднимались на борт этого судна, значит, они нам известны. Говорите смело». Гуров взял свои карты, посмотрел, у него были валет и десятка. Он поднял глаза на банкомета. «Какая ставка?» – грубовато спросил он. Банкомет ухмыльнулся. «Меньше сотни, только пальцы бить, правильно?» Гуров опять засопел, полез в карман. При этом обратил внимание на то, с каким напряженным интересом все уставились на его руку. Достал банкноту в 100 долларов и бросил на стол. Дима неуловимым движением добавил в банк свою купюру и весело посмотрел на Гурова. «Еще!» – твердо сказал Гуров. Перед ним упала карта. Даже еще не перевернув ее, Гуров скомандовал. «Себе!» Дима бросил себе карту и поотоядно улыбнулся. Они раскрылись. К Гурову пришел туз. У Димы набралось ровно 21. Очко, сказал он со вкусом. Так что насчет друзей? нетерпеливо повторил Игорь Петрович. Кувшинников жалобно посмотрел на гурова. Кажется, нас хотят здесь надуть, Иван Сергеевич, сказал он. Правильно, вы говорили, что зря мы сюда идем. Они нас просто кинуть хотят. Пойдемте отсюда. Это они хотят, подыграл ему Гуров, поудобнее усаживаясь на стуле. Но только ничего у них не получится. Мы еще себя покажем. Сдавай! Дима слегка поднял брови. «Деньги?» – нежно сказал он. Гуров небрежно бросил на стол купюру. Это была его последняя сотня. Захватил по наитию. Напрягшиеся было хозяева видя в виде вошедшего азарт гостя расслабились. Дима сдал карты. Гурову достались валет и дама. Он попросил карту. Пришел еще один валет. Попросил еще. Пришла десятка. Остановился. Дима небрежно бросил на стол свои карты. Все увидели двух тузов. Игорь Петрович негромко зааплодировал. «Великолепно, Дима», – сказал он, – «но боюсь, теперь наши гости окончательно решат, что мы ведем с ними нечестную игру». «Пускай сначала докажут», – ухмыльнулся Дима, неуловимыми движениями тасуя колоду. Гуров изображал чувство человека, который никак не может поймать удачу, а сам тем временем пытался понять, что за компания их окружает и есть ли в доме кто-нибудь еще. Украдко он посматривал на мониторы и убеждался, что ни одной живой души на них так и не появилось. Возможно, люди находились там, где камеры были выключены, но вряд ли, ведь сам Игорь Петрович сказал, что у них здесь ремонт. Жаль, не было времени выяснить, кому принадлежит клуб Галея, и что за люди являются его завсегдатаями. Тем временем Дима сдал карты и подмигнул Гуру. «Ждем-с», сказал он, кивая в сторону банка на столе. «Деньги кончились», — спокойно сказал Гуру. «Доиграем в следующий раз». «До следующего раза дожить нужно», — заметил Игорь Петрович, останавливаясь за спиной у Кувшинникова. «Но раз денег нет, то играть, конечно, не следует. Лучше займемся нашими делами». Он вдруг выхватил откуда-то тонкую прочную петлю и накинул ее на длинную шею Кувшиникова. Сидевший сбоку Владимир Корнеевич тут же выхватил пистолет и направил его на Гурова. Дима уронил карты и тоже выхватил пистолет. Говори, сука, от кого слышал про советскую родину? пришипел Игорь Петрович резким движением, затягивая петлю на горле у Кувшинникова. Или сдохнешь, как собака на живодерне, и не надейся, что пронесет. Здесь кругом наши люди, а вы в капкане. Гуров увидел мгновенно побагровевшее и сделавшееся страшным лицо Кувшинникова. Несмотря на два направленных на него пистолета, он был уже готов броситься на помощь товарищу, но тот опередил его на какую-то долю секунды. Как позже признавался Гуров, он никак не мог ожидать от нескладного Кувшинникова такой прыти, но главное, этого не ожидали враги. Рохля Кувшинников не стал дергаться, не стал хрипеть и царапать ногтями стол. Он просто вскинул руки и наугад, но с поразительной точностью ударял ладонями по ушам Игоря Петровича. Видимо, боль была настолько сильной, что тот на мгновение потерял контроль над собой. Он вскрикнул и выпустил из рук петлю. Кувшинников тут же вцепился в его пиджак и с удивительным проворством швырнул Игоря Петровича через себя. Тот пролетел по воздуху, врезался головой в монитор, из которого с треском сыпанули искры и рухнул без чувств на пол. Из черного жерва монитора пополз вонючий дым. Гуров, что есть силы, пнул стол. Дима, получив удар в грудь, опрокинулся на пол и выстрелил. Пуля взвизгнула рядом с Гуровом и разнесла лампу под низким потолком. В комнате воцарилась полутьма, рассеиваемая лишь мутным отсветом экранов. Гуров метнулся влево, намереваясь любой ценой обезвредить третьего, но Владимир Корнеевич уже выскочил за дверь. Мигом переориентировавшись, Гуров прыгнул сверху на Диму, выбил у него из руки пистолет и попытался схватить за горло. Но противник оказался на редкость лолок. Поймав Гурова на третьем движении, он легко швырнул его через голову, примерно так, как только что проделал это Кувшинников. К счастью, Гуров не врезался головой в монитор и удара током не получил, но в легком нокауте все же оказался. Пока он приходил в себя, его карточный партнер тоже выскочил за дверь. За ним устремился Кувшинников. Гуров помотал головой, в голове гудело. Ловок, сукин сын, с неодобрением подумал он о Диме. Ну каков Кувшинников? Он никак не мог найти в себе сил, чтобы подняться, но тут за стенами во дворе стукнул выстрел. Цепляясь за какие-то деревянные углы, Гуров встал, широко шагнул к двери. И тут в кармане Игоря Петровича зазвонил телефон. Гуров остановился, точно громом пораженный, на секунду задумался, а потом быстро наклонился и достал из кармана поверженного противника мобильный телефон. С номером звонящего разбираться было некогда. Он включился и, пытаясь подражать тембру Игоря Петровича, сказал, что слушает. «Это ты?» – задали риторический вопрос, откуда ты издалека. «Ну что у тебя там?» «Пока пусто», — сказал Гуров. «Со сторожем проблемы были? Никаких проблем». «Тогда бросай все. Только что мне стукнули, что эта неугомонная баба опять наняла какого-то лоха. Записываю его адрес. Это его домашняя, естественно». В он по ночам торчать не будет. Сгоняйте сейчас к нему и поговорите хорошенько. Скажите, что если он не выбросит из головы это дело, его выбросят вместе с головой. Мне говорили, что этот вагин говнюк. Вы его в две минуты сломаете. Главное, не жалейте аргументов, не стесняйтесь. А с бабой мы будем думать, что делать. Тут дело тонкое. В общем, записываю адрес. Гурову не надо было ничего записывать. Адрес он запомнил с одного раза. «Уже еду», — сказал он, подражая интонациям Игоря Петровича. Потом, когда собеседник отключился, Гуров постоял минуту, собираясь с мыслями. Тем временем в комнату с шумом вернулись Кричко и кувшиников. Даже в полутьме было видно, какой у них расстроенный вид. «Лёва!» — прогудел Кричко покаянным тоном. «Ушли! Оба ушли! Рванули, как два спринтера! Физподготовка у них на высшем уровне!» А вы что же? спросил Гуров, наклоняясь над неподвижным телом Игоря Петровича. Впрочем, сейчас это не важно. Быстро ликвидируйте следы нашего здесь пребывания. Отпечатки пальцев, карты заберите. Проверьте, не велась ли тут видеозапись. В общем, действуйте. Да, и мои денежки 200 долларов. Этот шулер у меня их выманил. И нас здесь, запомните, вообще не было. Очень разумно, сказал растерянно Кричко, принимаясь за дело. Потому что тут я нашел подвал Лева, а в подвале свежий труп человека. Судя по всему, это здешний сторож. И этот клуб на самом деле не функционирует. «Может быть, и не функционировал никогда. Похоже, здесь давно и неспешно идет реставрация здания, и еще неизвестно, когда и что здесь будет. Нас просто купили. Эти ребята выбрали место не случайно. Они знали, что по ночам здесь тихо, и можно со вкусом перерезать нам глотки». «Все это очень грустно», — сказал Гуров. «Но нам нужно поторапливаться. Мы сейчас же уходим отсюда». «А как же законность, товарищ полковник? Как же официальная процедура расследования? Мы ведь вроде того главные свидетели», — промямлил Кувшинников за спиной у Гурова. «Не забудьте колоду карту, напомнил Гуров и ответил вопросом. «Ты, Кувшинников, говоришь об этом как руководитель группы? В таком случае тебе стоит лишь отдать приказ». «Нет, я не претендую», — поспешно сказал Кувшинников. «Просто у меня сложилось впечатление». «Правильно оно у тебя сложилось», — кивнул Гуров. «Ну и обстоятельства сложились таким образом, что все перевернулось с ног на голову. Если мы сейчас же не покинем это место, нас ждет такое фиаско, о котором вы даже не подозреваете». Между прочим, Кувшинников своего противника ты приложил сильно. Он до сих пор без сознания. Пульс неровный, дыхание слабое, и я не уверен, что этот человек сумеет в ближайшие 3-4 недели быть нам полезным. Дай бог, чтобы он вообще выкарабкался. «Вы же видели, товарищ полковник, как он меня зажал?» Флаксива сказал Кувшинников. «Мог шею сломать. Я от безысходности». «Я так и понял», — заметил Гуров и добавил. «Никому теперь не посоветую тебя зажимать. Зажатый ты опасен для окружающих. Я ничего подобного в жизни своей не видел. Как ты его?» «От безысходности, товарищ полковник». Виноват, повторил Кувшинников и тут же бодро доложил. Следы пребывания уничтожены. Видеозаписи здесь не велось, только наблюдение. Отпечатки протерты, карты изъяты. Кстати, по ним можно будет идентифицировать отпечатки наших оппонентов. «Верно мыслишь», — сказал Гуров, — «но все это потом. Сейчас мы немедленно едем в сторону Тушина. Опоздать нельзя ни в коем случае. По дороге расскажу, в чем дело».